И орел привел рыцарей туда, где жил лосось из Лин-Лиу. И Горхер спросил, «О, самый старший из всех животных, которых мы знаем! Скажи, знаешь ли ты, где искать на Мабона, сына Мадрон, которого забрали у матери на третий день после рождения?» И ответил лосось, «С каждым разливом я поднимаюсь по реке до стен Кайр-Лои, в место, где много зла и страданий». Там, из-за высокой стены, раздаются вздохи и стоны. И там заключён Мабон, сын Мадрон. Даже Лут Серебряные Руки и Грейт, сын Эри, не страдали больше него. Пусть двое из вас сядут мне на спину, и я доставлю их туда. Кай и Горхер сели на спину Лососе и доплыли на нём до высокой стены, за которой раздавались вздохи и стоны. Горхер спросил: «С помощью благ этого мира или с помощью силы можно проникнуть за эту стену?» «Проникнуть туда можно лишь с помощью силы», — отвечал лосось. И тогда Кай и Горхер вернулись к королю Артуру и рассказали ему, где находится Мабон, сын Мадрон. Артур же вновь собрал войско острова Британии и повел его в Кайр-Лои. А Кай с Бейдуром поплыли туда на спине лосося. Пока воины Артура осаждали крепость, Кай перебрался через стену и на руках вынес Мабона из темницы. Артур со всем войством вернулся домой, и с ними был освобождённый Мабон. И спросил Артур: "Какую из трудных задач мы будем решать теперь?" "Теперь нужно отыскать двух щенят собаки по имени Рими, что находятся сейчас в Аберде у Кледев", отвечали ему. И Артур пришёл в Абердеу Кледиф в дом Трингада и спросил его: "Что известно тебе о собаке по имени Рими? Логово её неподалёку отсюда, в пещере. Там живёт она со своими двумя щенками. Видимо, она похожа на волчицу и часто ворует мой скот", сказал Артуру Трингад. Тогда Артур приказал изловить собаку со щенятами, отправил за ними часть своего воинства по морю на корабле Придвин, а другую часть воинства — по суше. Воины Артура обложили собак в их логове, вернули им изначальный вид и доставили к Артуру. И в один из дней воин Артура, Гуитир, сын Грейдаула и Горхер-переводчик, шли через лес и услышали жалобы и стонны. Обнажив мечи, рыцари бросились на помощь. Они увидели охваченный пламенем муравейник и погасили огонь. Муравьи же в благодарность за своё спасение обещали сделать для них то, что не по силам ни одному человеку. И мурави собрали с красного поля, которое показывал Килаху из Бададын, 9 мер льна, чтобы соткать из него рубашку, которую Олвин наденет на свадьбу. Кай и Бейдур тем временем искали Дилуса Великана и с высокого холма Пан-Лумон в Карн-Гвилатер они увидели с южной стороны большой дым, поднимающийся против ветра. И Кай сказал, «Поистине, непростой смертный разжег там огонь». Они направились туда и уже издалека увидели Дилуса Великана, жарившего на костре кабанью тушу. И Бейдур сказал Каю, «Помни, Кай, Чтобы свить поводок, способный удержать Друдвина, щенка Грейта, сына Эри, волосы из бороды этого великана нужно выдернуть щипцами, пока он жив, иначе в поводке не будет никакой силы. Кай же ответил Бейдру: "Мы с тобой подождём, пока он насытится и уснёт". И когда великан Дилус уснул, Кай и Бейдур подкрались к нему, вырыли рядом с ним глубочайшую яму, столкнули туда великана и засыпали его землей так, что из ямы торчала лишь его борода. Тогда рыцари быстро выщипали ему бороду, а после убили его, и с поводком, свитом из бороды Дилуса великана, прибыли в Гелливик в Корнуэле. Кай отдал поводок Артуру. Артур же, узнав, каким способом был добыт поводок, сложил такой энглин. Со спящим великаном справись, кай поводок, добыл обманом, в бою открытом, не сражаясь. Сильно обиделся на это кай, и с тех пор даже после примирения с Артуром больше ни в чём ему не помогал, как его не просили. Артур же спросил: какую из трудных задач должны мы решить теперь И узнав, что нужно отыскать Друдвина щенка Грейта сына Эри, он отправился на север и добыл и Друдвина, и ещё Миндена, коня Греда, и пса Корса Канта Эвина. После этого Артур направился в Лидау, взяв с собой Мабона, сына Мелта, и Гориволта Эурина. И отыскал там двух псов Глитмера бретонца. И добыв их, отправился вместе с Отгаром, сыном Аэда, королём Ирландии, на запад Ирландии на поиски Горги Севери. Оттуда же он отправился на север и пленил там Кинодера Уилта. И он поехал охотиться на Изгитирвина, вождя кабанов И с ним был Мабон, сын Мелта, с двумя псами гильд меробритонца и с друдвином щенком Грейта. Сам же Артур вывел на охоту своего пса Кафола. И первым догнал кабана кау британский на ламри, кобыли Артура. Он взял большой топор и бесстрашно, подскочив к кабану, сразил его двумя ударами. И кау вырезал у него клык. Загнали же его не собаки, о которых говорю Килоху из Бададен, а пёс Артура Кафл. Артур и его спутники вернулись в Галевик в Корнуэли, и оттуда он послал мне сына Тергвайда узнать, действительно ли между Глаз Турха Труйта спрятаны вещи, о которых говорил великан, поскольку если их нет, то охота на него бесполезна. Мену отыскал турхтруйдта в эзгаер эрфил, что в Ирландии. И между глаз его увидел вещи, о которых говорил из бодадан. Привратившись в птицу, меню слетел к нему на спину и хотел выкливать спрятанные вещи, но выдернул лишь щетинку. Турхтруйд вскочил, отряхнулся, яд его попал на меню, и он с той поры стал болеть. Артур же отправил послание Отгару, сыну Аэда, королю Ирландии, чтобы тот просил у своего наместника Диурнаха его котёл. Отгар попросил котёл у Диурнаха, но тот отказался отдать его. Ни с чем вернулись послы Артура из Ирландии. Тогда Артур сам на своём корабле Придвени с малым числом спутников прибыл в Ирландию и вошёл в дом Дьюрнаха. И после трапезы Артур потребовал у него котёл. Дьюрнах же внофет отказал. Тогда встал Бейдур и взял котёл и взвалил его на спину Хигвида, слуги Артура. Обязанностью Коева было носить котёл Артура и чистить его. Ален Леаук, ирландец, схватил меч Калет Фолх, взмахнул им и убил Диурнаха и многих его людей. И убив многих воинов Ирландии, Артур и его спутники сели на корабль, унося с собой котел, полный ирландского золота. И они пристали к берегу, в Порт-Кердин, в Дифиде, близ дома Лойдеу, сына Килкоэда. И Артур созвал всех, кто мог носить оружие, с трёх островов Британии и трёх прилегающих островов, и из Британии, и из Нормандии, и из Летней страны. И с ними он отправился в Ирландию, и там поднялась великая смута.